Глава шестая Комнатка... Можно я не буду ничего говорить? Мне в таких условиях не доводилось не то, что ночевать, но даже бывать. Насекомые есть? Не обращая внимания на мой ступор, спросил Марко, обозревая скромное помещение, в котором кроме кровати, сундука и колченого стула Больше ничего не было. «Вот чего нет, того нет. Я за своим трактиром справно слежу. Раз в год обновляю у магов заклинания от грызунов и насекомых. А свободная комната всего одна, так что придется вам с сестрой потесниться. Ежели она, конечно, сестра тебе, а не полюбовница». Я задохнулась от такого предположения и перспективы совместной ночевки с Марко на одной кровати. Но он снова не дал мне ничего сказать. «Разберемся. Ужин на двоих. Вина не надо, взвара сладкого или компота. И умыться бы с дороги. Сейчас Тальда все принесет», — кивнул трактирщик и ушел, ловко поймав в огромную, как лопата ладонь, две серебрушки, которые ему кинул мой спутник. Дверь захлопнулась, и я снова открыла рот, чтобы высказаться, но ни слова рыжая. «Просто молчи, не доводи меня». Ну как же...» — ткнула я пальцем в единственное спальное место. «Разберемся», — повторил он, и, сверкнув на меня синими глазищами, устало присел на сундук, уступив мне стул. Прыткая, хотя и вульгарная служанка принесла нам кувшин воды и тазик, чтобы умыться, что мы и сделали поочередно, пока она ходила за едой. А потом было не до разговоров. «Курица!» Большая, жирная, жареная курица, и картошка вареная, и еще пирог с капустой, и два яблока, и кувшин с ягодным взваром. В это мгновение я простила свою удачу, которая вдруг повернулась ко мне спиной и закинула хрым знает куда. Правда, меня не сразу допустили к еде, отодвинув мои жадно подрагивающие загребущие лапки в сторону и поводив над подносом рукой. И... Нетерпеливо спросила я. Проверил, а то мало ли чего могли подсыпать. Амулет, показал мне невзрачное колечко Марко. Ешь. Есть пришлось руками. Еда была отменная, несмотря на неказистость трактира в целом. Но вот приборы служанка забыла принести. А мы оба так умотались, что идти самим сил не было. Да и желания. В конце концов, мы все еще в походных условиях. «И если мы слопали и не поморщились подбитую мною в лесу птицу, зажаренную без соли на костре, то и сейчас справимся с помощью наших кинжалов». Я сыто отвалилась от стола, гипнотизируя пирог, но съесть еще хоть кусочек не могла. А потому тоскливо и осуждающе наблюдала за своим белобрысым попутчиком, у которого вместимость желудка была намного больше, чем у меня. Но «Ну что еще?» – не выдержал он. «Завидую», – честно призналась я, после чего отломила кусок пирога и утащила в сторонку. «Утром съем». Меня одарили очередным не слишком дружелюбным взглядом, закатили глаза, но слов не нашли. Ну и правильно, негоже укорять девушку, попавшую в трудные житейские обстоятельства. Ужин закончился, я начала уже коситься в сторону постели, прикидывая, как пройдет наш ночлег, но неугомонный Марко заявил – «Спущусь вниз. Нужно узнать, куда ты нас забросила, какой ближайший город и сколько до него добираться. А ты сиди в комнате и не высовывайся. Поняла?» «Поняла!» — зевнула я, прикрыв рот ладошкой. «Гребешок дай, а? Я хоть причешусь, пока ты ходить будешь. И постарайся недолго, ладно? Я одна боюсь ложиться спать». Гребень с громким стуком опустился на стол. Я явно бесила кое-кого, но ему воспитание не позволяло высказать мне много ласковых слов. А потому Марко только повторил «Сиди здесь и не высовывайся» и ушел. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось мне с ним. Это мужское дело, заботиться о слабых женщинах. Вот пусть идет и добывает нам транспорт. Я-то его уже покатала на своем летающем тазике, то есть в щите» и из леса вывела, сам-то он не додумался у лешего помощи попросить, и от мавок я его спасла, и птицей честно добытой накормила, и от медвелаков отбила. Вау, да я страшная женщина, настоящая воительница! Вот и Несса завидовать будет, когда я ей все расскажу. Улыбаясь, я с трудом разобрала и расчесала спутанную гриву волос, заплела тугую косу и встала, чтобы проверить мягкость постели, И тут в коридоре раздались громкие мужские шаги. «Ой, это, кажись, по мою душу! И Марко нет! Ой-ой!» Не раздумывая, я зашвырнула под кровать сумку свою и Марко и ласточкой нырнула за ними. Пришлось повозиться, чтобы протиснуться, но я справилась и притаилась. Хлопнула дверь. Напротив моих глаз замерли чьи-то ноги в пыльных сапогах. Их владелец потоптался, явно ища кого-то в комнате и не находя. «Ну и где эта рыжая зараза?» – тоскливо вопросил в пространство голос блондинчика. «Я тут!» Чш – отозвалась я и чихнула. Служанка явно не утруждала себя уборкой. Пыли под кроватью было много. Кашлянув парень опустился на четвереньки и заглянул ко мне. Лицо у него было непроницаемое, но глаз дергался. Правый. «И как там?» – вопросил он. «Пыльно!» Чш! Снова чихнула я. Даже спрашивать боюсь, что тебе там понадобилось, помолчав, выдал он и добавил. Вместе с нашими сумками. Я думала, что это не ты, а кто-то другой. Покаявшись, я подалась вперед, чтобы выбраться из-под кровати. Потыркалась и. Ой-ой! Что еще? буквально простонали сверху. Я застряла. Смущенно улыбнулась я, вскинула голову и стукнулась однище макушкой. «Уй!» Марко молчал, смотрел и молчал. Только глаз начал дергаться, но уже другой, левый. А правый перестал, утомился, наверное. «Вытащишь меня?» Заискивающе попросила я. «Рыжая, ты меня бесишь! Я дождаться не могу того светлого мига, когда избавлюсь от тебя!» Надеюсь, боги будут милостивы, и я больше тебя никогда не увижу. Да ладно тебе, белобрысый, ты просто пока не привык ко мне. Все же хорошо, я тебя к людям доставила, в пути кормила и оберегала. Ты целый здоров. Глаза у некоторых белобрысых живут своей тайной жизнью. Точно говорю. То один дергается, то другой, а то оба сразу. Их хозяин встал, отодвинулся и, схватив меня за щиколотки, выволок из-под кровати. Рывком поставил на ноги и даже отряхнул. И все это, не говоря ни слова, но с дергающимися по очереди глазами. «Да!» «Ляг и спи!» Слегка подрагивающим пальцем ткнул он в постель. «И молчи!» «А ты? Ты где ляжешь?» Не вняла я приказу. «Ну а чего мне рот затыкать? Я ведь ничего плохого не сказала и не сделала. А я на полу!» потому что если я окажусь рядом с тобой, то я за себя не ручаюсь. Могу и придушить во сне, когда контроль над собой потеряю. «Не, душить меня не надо», — прикрыла я шею руками, а потом оживилась. «А я тебе свое платье дам на прокат? Оно очень мягкое». «Что?» — вместе с глазами у некоторых впечатлительных начала дергаться щека. «Правая». «Ну, платье. Оно шерстяное, теплое». И у него куча нижних юбок. Ты же видел, как я на нем в лесу спала. Вот, выдаю его тебе на прокат на сегодняшнюю ночь. Левая щека дергаться не начала, но правая взволновалась еще сильнее. Так что я пожала плечами и сама расстелила на полу боевое платье. Вид у него, конечно, уже так себе. Но за неимением других нарядов, а также плаща, куртки, подушки, одеяла и эти фика, это вещь очень полезная. Я, может, его сохраню для потомков. «Буду внукам рассказывать, как важно для девушки иметь в гардеробе правильно пошитые платья». «Постель готова», — указала я на ложе, а сама бочком пробралась к кровати, разулась и легла прямо в одежде поверх одеяла. Марко молчал. Вот опять он смотрит и молчит. «Ну хорошо, хорошо», — не выдержала я. «На тебе еще и подушку, но одеяло не отдам». Возмущенно сопя, я взяла подушку и аккуратно положила ее в изголовье расстеленного платья. Ну, там, короче, где голова должна быть. Наконец мы оба улеглись, и вот тут блондинчик соизволил сообщить мне добытые им новости. Мы на тайной тропе Лешего потеряли ровно сутки. Там время как-то иначе течет. Так что сегодня закончился не пятый день, а шестой. Завтра последние часы приема на бесплатное обучение в магические школы и академии. «Что?» Подкинулась я и свесилась вниз, чтобы видеть лицо собеседника. Света луны, падающего из окошка, для этого хватало. «Да, я поражен не меньше тебя, рыжая, но вот так. Хочешь еще одну новость?» «Разумеется. Ну, ты узнал, где мы?» «Ты, кажется, хотела к морю. Поздравляю, ты туда попала». «Не может быть!» – потрясла я головой. «Это же совсем на другом краю Фелисии. Мы не могли перенестись на такое расстояние. Ни один стационарный портал не отправляет так далеко. Да даже до столицы нам из Легариса пришлось бы добираться с четырьмя остановками, а до моря еще дальше и в другую сторону. Ты можешь гордиться собой и своим летающим корытом, Лиса. Мы в полудне езды верхом от города Тувильдо, и завтра последний день приема». Это не корыто, а таз, то есть боевой щит. И где же нам взять того, на ком мы верхом?» — сникла я. Я выкупил лошадь у наемника. Могли бы еще крестьянам напроситься. Но на их телеге в лучшем случае к вечеру доберемся. «Ты ж мой герой!» — обрадовалась я. «Когда выезжаем?» «Утром», — отрезал Марко и демонстративно отвернулся от меня. Утро наступило как-то очень быстро. «Вроде только что я еще смотрела на внушительную гордую спину своего блондинчика и вот уже сонно хлопаю глазами, бессмысленно таращась в потолок и пытаясь понять, что этому типу от меня нужно. Если ты сейчас же не встанешь, я уеду без тебя. Выбирайся тогда сама из этой дыры», — подстегнул он меня к подъему. «Не, я с тобой», — проскрипела я, с трудом садясь на кровати. Тело болело, и чувствовала я себя, словно я пудинг» трясущийся такой бесхребетный. Хоть бы добраться, наконец, до цивилизации и отдохнуть. Да я сутки буду отмокать в ванне и спать, спать, спать. Быстрее! Уже!» Вяло огрызнулась я и натянула сапоги. «Пирог только съем. На ходу сжуешь!» Не стал ждать меня Марко, подхватил свою сумку, швырнул в меня платьем и распахнул дверь. «Грубый ты какой-то!» вздохнула я, Накинула на плечи платье плащ, подхватила сумку и с пирогом в руках потопала за ним. В трактире уже были и другие проснувшиеся. Два типа в плащах сидели за столом и завтракали яичницей и жареной колбасой. Селяне во дворе хлопотали угруженной телеге, телеги, запрягая лошадок. А вот наемника не было видно. Жеребец, выкупленный у него, оказался здоровенной, но не слишком упитанной скотиной – Он злобно скалился на Марко, который принялся его седлать, и косил на меня глазом. «Ну и монстр!» – прокомментировала я. «И куда его потом девать?» «Мы договорились встретиться в городе в трактире «Белый флаг» с его прежним хозяином. Он как раз успеет спокойно добраться до места и выкупит его обратно за полцены. У нас уговор». Не оборачиваясь, соизволил ответить мне блондин – Я приняла информацию к сведению и, опасаясь приближаться к вредной коняге, пошла чуть в стороне, заведшим ее к воротам Марко. Он вышел со двора, взлетел в седло и протянул мне руку. «Забирайся, выбора у нас нет, придется ехать вдвоем». Не могу сказать, что меня это обрадовало, так как я прекрасно знала ощущение, когда едешь перед всадником, но что уж теперь покорно протянула руку и позволила втащить себя наверх. «Вот интересно, сколько нам ехать?» Марко сказал «в полудни езды», то есть «примерно в обед мы должны доехать до стен -Товильда. потом немного поплутаем по городу, отыскивая магическую академию». «Тут именно академия и всего одна. Это в столице есть и университет, и академии, и еще несколько школ. Потом нужно пройти вступительный экзамен, подтверждающий, что у нас есть дар». Заселиться, получить учебники, форму. Я уже размечталась, как эффектно буду выглядеть в красной мантии. Традиционно форму адептам выдавали по цветам факультетов. Мой дар – огонь, значит, форма у меня будет красная. А у Марко – синяя или голубая. Ему пойдет, он светловолосый и синеглазый. А хотя нет, голубая – это у менталистов и воздушников, значит, синяя. Лошадью правил мой спутник, придерживая меня одной рукой за талию, чтобы я не свалилась. Так что я успела и помечтать, и по сторонам поглазеть, оценив расстилающиеся вокруг виноградники и поля. Даже странно, как быстро мы успели выехать с той части тракта, что шла через лес, и очутились на открытом пространстве. Или это я просто бессовестно проспала у ему времени? Я покосилась на небо ну точно оказывается я умудрилась задремать подмерный ход злобной тощей твари на которой мы ехали и как с ней марко управляется вон как она косит на меня периодически своим глазом и зубы щерит. смогла бы наверняка отгрызла бы мне ногу а еще боевой конь называется далеко впереди уже показались белые крепостные стены приморского города Товильдо, а вот моря пока видно не было Говорят, тут тепло. Я ни разу не была в этих краях, но знала, что где-то на побережье есть морские курорты и здравницы для богачей. Значит, вода теплая. Можно будет и поплавать, когда выдастся такая возможность. Солнце перевалило за полдень. Снова начало хотеться есть, но гораздо больше пить. Марко, дай водички, попросила я. Он угукнул, и прямо перед моим лицом в воздухе зависла большая водяная капля. Я бережно приняла ее в ладошки, любуясь лучиками света, которые отражались в ее плотной оболочке, не позволявшей растечься, и поднесла ко рту. «Очень интересно, когда пьешь вот из такого пузыря, словно сок из фрукта высасываешь, но удобно. Мак воды никогда не умрет от жажды». Оставшуюся воду я прижала к лицу – позволяя тонкой оболочке лопнуть и умылась. «Долго нам еще?» «Эта дохлятина не выдержит, если я пущу ее в голуб сухо ответил блондин. «Нас двое!» Я поерзала от нетерпения, вглядываясь в белые далекие стены, и собралась еще что-нибудь спросить, но не успела. С виноградника по правую сторону от дороги вдруг раздался женский виск. К нему присоединились другие перепуганные голоса, А потом, раскидывая комья земли и ломая виноград и подпорки, прямо перед нами на дорогу выскочил... Выскочила... Выскочила... Ну, я даже не знаю. Огромный кабан, наверное. Только вот он был в три раза крупнее обычного хряка с двумя парами длинных толстых клыков у разявленной зубастой пасти и с тремя парами глазок. — Что это за дрянь? — обомлела я. Марко мне ничего объяснять не стал. Он просто мученически застонал и попытался придать нашему транспорту ускорение. Только куда там? Увидев щетинистого, глазастого и клыкастого монстра, боевой конь – это сарказм, если что – завизжал почти как человек и шарахнулся в сторону. «Кони умеют визжать?» – успела мелькнуть мысль, и я уже летела по красивой дуге на землю. Кричал и ругался Марко – пытаясь справиться с одуревшей от испуга животиной. И это лошадь наемника? Серьезно? Что-то мне подсказывает, что этот мужик со шрамами по всему лицу приобрел их не в схватках с врагами, а просто регулярно падая с этой скотины, лишь по недоразумению, именуемой непарнокопытным. А дальше все смешалось и превратилось в сущий бедлам. Голосили тетки, не рискуя высовываться на дорогу. Громко ржала боевая наемничья лошадь. Ругался Марко. Издавал жуткие звуки многоглазый и многоклыкастый зверь. Или это все же не клыки, а бивни? Я собрала в кучу руки и ноги, пытаясь встать на четвереньки. Припечатала меня землю знатно. Как шею-то не свернула, просто чудо какое-то. И хотя мое падение смягчило платье, но... И тут чудовище определилось, кого оно хочет обидеть. И этим кем-то была несчастная, маленькая, хрупкая я. «А-а-а!» заорала я, увидев, как на меня несется бешеная туша. «Лиса!» «Ли-и-и!» громко визжал кабан. «Ну, я так думаю, что кабан, хотя и неправильный какой-то. Как мне действовать, вопрос даже не стоял. Щит остался у Марко». А потому я выставила перед собой обе ладони и выпустила в жуткую тварюку огненные шары. Ошибочка. Струю пламени. А еще вернее, двойную струю пламени. По одной с каждой ладони. С ума сойти. Я так тоже умею. На меня летел уже живой факел. Вот тут бы и конец моим приключениям. Но меня спас Марко. Понятия не имею, как он успел, но блондинчик очутился рядом и буквально снес меня в сторону. А на том месте, где еще мгновение назад стояло на четвереньках я, прогромыхал копытами огромный полыхающий кабан. Проскочил еще чуть-чуть и рухнул на землю. — Боги всемогущие! — выдохнула я, в ужасе таращась на догорающую тушу монстра. — Что это было? — цела, не ответил Марко на вопрос. Плиса, ты цела?» «А?» – перевела я на него обалдевший взгляд. «Да, нет, наверное, не знаю». «Вставай!» Он подхватил меня под мышки и воздел на ноги. Быстро ощупал и с облегчением выдохнул. «Раз не кричишь, значит, переломов нет. Ты невероятно живучая, рыжая. Нормальная девушка убилась бы еще при первом полете в тазике с той ледяной горы» а ты даже с лошади падаешь, как кошка переворачиваясь на лапы у меня богатый опыт слегка заторможенно отозвалась я марко что это за чудовище а рувы хорошие вы целы ой рувы маги как же хорошо что вы мимо ехали к нам с криками бежали селянки с виноградника рувита магичка вы не пострадали Передо мной встала тяжело дышащая пожилая женщина в скромном платье и с растрепанными волосами. «Такая молоденькая и такая сильная! Спасибо, Рувита! Мы уж думали, что все!» «Кто это был?» – перебил ее Марко и кивнул в сторону костра на дороге. «Так это ж Кабариус! Повадился к нам на поля ходить. Мы уж и магов из города вызывали, а он прятался. Логово у него где-то. Не нашли пока Рувы маги». Или мне очень-то искали, мы же люди простые, нам особо платить нечем.